223. Апрель 9. Приближение сроков будут сопутствовать знаки пространственные. Их необходимо не пропустить, усиливая готовность свою по мере их усиления. Земная мощь может казаться таковой до тех пор, пока мощь иерархии света не уявила свою неодолимую силу. Под лучами ее не устоит здание ветхого мира. Старый мир рухнет, как карточный домик, и ничто не спасет ни золота, ни оружия, ни владения земным достоянием. Когда иерархию света уявит свою мощь, сужденное и станет видимой явью. Эпоха света огня предопределена космической волей, и ничто не остановит ее наступление.